Глава четырнадцатая «Ты сука!» Смирно в полголоса говорит Егор и возвращается, наконец, на свой остывший высокий стул. Складывает перед собой руки, одну ладонь на другую, склоняет голову. Он замирает и со стороны выглядит так, словно сдался и не скажет больше ни слова, и только Лизи кажется похожим на спортсмена перед стартом на боксера в углу ринга в перерыве между раундами. Как и боксерские матчи, семейные ссоры длятся дольше, чем может выдержать человек и отнимают все силы. Тем более, что соперники всегда одни и те же двое, так что им нет нужды продумывать стратегию схватки, изучать технику друг друга. План боя известен заранее. Уязвимые места подсвечены красным. За спиной у каждого из двоих составляющих пару постепенно накапливается и пухнет целый арсенал оружия, которое можно снимать с крючков в любом порядке, которое всегда под рукой. Десяток другой лет вместе гарантированно обеспечивают обоим бесконечные боеприпасы, болевые приемы отточены и доведены до совершенства. Это срабатывает только среди своих, самыми близкими. На искушение слишком сильно. Да можно ли сопротивляться способности коротко, буквально двумя фразами вызывать у взрослого сильного человека слезы, истерику, приступ неконтролируемой ярости, протянуть руку и легко одним движением отделить мясо от костей? Лиза поднимает глаза на мужа и замечает его опущенные плечи и мягко лежащие на столешнице руки и расслабленное, как будто даже сонное лицо. Она садится ровнее. Лиза знает, как выглядит Егор, если он обижен или зол, когда ему стыдно, когда он врет. Когда счастлив, доволен собой или ждет похвалы. Знает, в какой позе он любит спать. По выражению его лица может определить, что у него болит голова, а по первому слову в телефонной трубке, насколько он пьян. Она выгладила тысячи рубашек, хранящих линию его плеч. Родила ему троих детей, двадцать лет ни с кем кроме него не спала. Ей известно, как сильно Егор нуждается в одобрении, в том, чтобы все вокруг было мирно и правильно, чтобы его любили, принимали за своего как он ненавидит скандалы. В случайном дорожном конфликте, когда мужчины хлопают дверцами и выскакивают из машин, толкаются и кричат друг на друга, Егор в своем хорошем твидовом пальто всегда держится на расстоянии, с мягкой улыбкой танцует вдоль обочины с телефоном в руке и звонит в полицию. Лиза сидит на пассажирском сиденье, вцепившись пальцами в кожаную обивку, наблюдая через стекло, как ее рослый красивый муж отступает перед взбешенным маленьким газелистом, примирительно вытягивая перед ним руки. В этот момент она мечтает истошно, страстно о том, чтобы он подрался, сорвал кожу с кулаков, залил чужой кровью свой итальянский галстук. Лиза даже готова увидеть, как он проиграет, вернется в машину с разбитой бровью и надорванным воротом рубашки. Но Егор никогда не дерется, решает вопросы цивилизованно. Будь он храбр, Лизе проще было бы уйти. И у него совсем не складывается с мужчинами. Ваня, Вадик и даже Петя не в счет. Ему нужны свои, отдельные от Лизы друзья, и потому время от времени он привозит с собой на выходные какого-нибудь младшего коллегу, не сумевшего вовремя отказаться от приглашения, или нового клиента с женой. В такие дни Лиза накрывает стол скатертью, расставляет бокалы, накручивает вокруг шеи нитку жемчуга, вежливо улыбаясь, запоминает имена незнакомых женщин напрасно, потому что дважды они никогда не приезжают. Молчит, освежает салаты и меняет тарелки, уступая Егору сцену, и пока он жарит для них мясо, неестественно смеется. Приобнимает их за плечи и зовет «Старина». У Лизы рвется сердце так же, как если бы она наблюдала из-за ограды детского сада за уязвимым шестилеткой, которого другие дети не приняли в игру. Ей хочется вскочить и грохнуть кулаком по столу так, чтобы задребезжала посуда, рухнула ваза с фруктами, чтобы покатилась бутылка, заливая вином скатерть. Крикнуть «Да кто вы такие, чтобы пренебрегать им?» Вы со своими пустыми косноязычными женами с залысинами, тридцатилетними ленивыми животами. Как смеете вы не любить его? Если бы кто-нибудь еще любил Егора, хотя бы кто-то один, кроме нее, тогда она, возможно, смогла бы оставить его. Обаяние Егора профессионально и действует только на коротких дистанциях. В рабочем режиме, в жарком радиусе Егоровой харизмы, Все работает на пользу дела, складывается, как задумано. Он нравится разведенным служащим почты, налоговым инспекторшем и 50-летним нотариусом. Ему улыбаются женщины-судьи со злыми жабьями лицами. Он легко находит общий язык с полицейскими, выдергивает любые справки из жилконторы. Умеет шутить уместно и просто, правильно заходить в любые двери, тонко чувствует чужие границы и никогда, никогда не переходит их. Егор не глуп, приветлив и хорошо улыбается, мягкосердечен, это знает Лиза, жалостлив и не обидчив. Секрет Егорова успеха в отношениях с любыми, даже самыми неприятными незнакомцами, состоит в том, что он попросту не считает их неприятными. Ему не приходится себя пересиливать, а значит, в его дружелюбии нет притворства. За каждой новой дверью Егор, и он, кажется Лизе, даже не отдает себе в этом отчета, всего лишь ищет друзей, которых у него нет, которых никогда у него не было. Потому что стоит растаять деловой надобности, стоит Егору снять галстук и переключиться в обычный, неподчиненный конкретной цели человеческий режим, Происходит необъяснимое, его шутки повисают в воздухе, голос звучит фальшиво и неловко, а искренность и обаяние выцветают, как старые обои. Лиза наблюдает это так часто, что давно сбилась со счета. Прямо за вином и мясом, спустя каких-нибудь два часа, любые, даже самые глупые и никчемные мужчины начинают чуять в Егоре что-то постороннее, негодное скучнеют и отказываются признавать в нем своего. Такие истории всегда заканчиваются одинаково. Гости снова сидят в автомобилях с дорожными, уже отсутствующими лицами, а Лиза с облегчением начинает стирать из памяти их ненужные имена. Больше всего страданий причиняет ей именно этот момент, когда Егор весело распахивает ворота и ходит затем от машины к машине, наклоняясь к водительским окошкам. «Обязательно повторим», — говорит он бодро. «На майские, например, а?» И похлопывает открытой ладонью железные автомобильные бока, как будто надеясь, что это ласковое прикосновение когда-нибудь передастся сидящим внутри людям. Смягчит их, заставит передумать. Окаменевшая на крыльце Лиза смотрит, как он торопится следом за отъезжающими машинами до самой дороги, как держит руку над головой, пока они не скроются за поворотом, как идет потом назад к дому и, вопреки всем законам перспективы, с каждым шагом словно уменьшается в размерах. Лиза видит его лицо и думает. — Не могу. Не могу больше. — Сука! — повторяет Егор, не поднимая головы, И Лиза слышит, как девочка, беспокойная Ванина жена, жадно и радостно ахает в своем углу, набирает воздух в легкие. Она ведь ляпнет сейчас что-нибудь еще. Это идиотка, и я ничего уже не успею, думает Лиза и смотрит на мужа, который сейчас в эту минуту кажется ей похожим на пушечное ядро, вертящееся на дне окопа. Одно глупое слово. Любая бестактная фраза — и он взорвется. В такие минуты от Егора не стоит отвлекаться. Но Лиза все-таки отворачивается спешно и коротко, чтобы остановить несчастную дуру. «Только попробуй», — говорит ей Лиза молча, не разжимая губ. «Не смей! Не лезь!» И Лора тут же покорно захлопывает рот, со стуком смыкает зубы глаза золотой женщины вдруг напоминают ей два револьверных дула, и под этим взглядом Лорина новорожденная любовь испуганно съеживается, отступая, превращается в ноль. Лора садится на пол, съезжает по кухонной стене, пересчитывая позвонками стыки желтых, как масло керамических плиток, и снова чувствует себя бесполезной и глупой, незначительной, как всегда как во всякий другой день. «Между прочим, отличный коньяк», — нервно говорит Вадик и вытягивает вперед руку со своим початым «Камо Винтедж», который тяжело маслянисто всплескивает внутри резных бутылочных боков. «А давайте выпьем», — быстро подхватывает Маша и вскакивает торопясь. «Ребята, пожалуйста, ну давайте! Такой кошмарный день!» Лиза с нежностью благодарно улыбается им обоим. Чувствительные невротики, тревожные одиночки, Маша и Вадик сейчас и всегда — ее союзники. Дети, которые чуют ссору между родителями раньше, чем она разразится, и готовы ходить колесом, лишь бы не дать ей начаться. Лиза — единственная, кроме, может быть, Оскара, Знает уже, в каком шкафу спрятана дюжина коньячных рюмок и охотно встала бы, чтобы достать их. Проблема в том, что ей нельзя подниматься с места. Хрупкий баланс зависит сейчас в том числе и от ее неподвижности. От ее готовности послушно сидеть напротив застывшего, яростного Егора. Ей можно сейчас только кивнуть Маше. «Там, вон там. И вам придется справиться без меня». И поторопись. Умница Маша все понимает верно и только переспрашивает испуганными глазами. Здесь, а потом распахивает шоколадную дверцу. Десять пузатых стекляшек на коротких ножках выглядят в ее больших ладонях, как горстка елочных игрушек, которые она швыряет на стол с поспешностью, словно это ампулы с лекарством, необходимым умирающему. Вадик рукавом вытирает горлышко уродливой бутылки, похожей на гигантский вычурный флакон духов, и наполняет, проливая неровными порциями маленькую расставленную Машей шеренгу, и отступает от стола с искаженным нетерпеливым лицом человека, который не ел два дня. Ну, произносит он умоляюще, потому что не хочет быть первым, а остальные медлят, и скорее из сострадания все и лора на секунду оставившая свой безопасный угол и даже страшный грозовой егор тянутся и разбирают трюмки. в самом центре сливочной столешницы среди смятых салфеток и полных пепельниц остается три невостребованных стеклянных шара и вадик который удержался устоял и дождался своей очереди отшатывается испуганно отдергивает руку одинокая тройка Выглядит законченной скульптурной группой, монолитность которой уже не нарушить, потому что одна из порций, и это очевидно всякому, кто умеет считать, принадлежит Соне, которая в эту минуту лежит на полу в гараже, то есть останется нетронутой. Они могли бы догадаться и сразу отставить ее в сторону. Или, в конце концов, закупорить куском хлеба, предотвращая смешивание жидкостей, предназначенных мертвым и живым. Проблема в том, что эту десятую лишнюю рюмку они наполнили случайно, просто по инерции. И теперь, соприкасаясь боками с оставшимися двумя, она превращает гордость французских виноделов, великолепный тридцатилетний коньяк, в мертвую воду, отравленную и жуткую. И потому суеверный Вадик, который всерьез без дураков страдает от жажды, скорее останется трезвым или смирится с портвейном. А Таня, внезапно очнувшись, чувствует ледяной укол в сердце и тревожно глядит в непрозрачное окно кухни. Бледная ледяная корка, залепившая стекло, уже налилась чернилами. Снаружи к отелю опять подступает ночь. Таня вдруг не может вспомнить, сколько прошло времени с тех пор, как ее обиженный муж остался там один. Охотнее всего, она поднялась бы сейчас и выбежала на крыльцо, чтобы увидеть, как Петя, живой, сердитый и хрупкий, по-прежнему стоит там, на крыльце, прямо за дверью, с десятой по счету сигаретой в маленькой горячей руке. Таня чувствует тоскливое напряжение мышц. Жгучий, едва выносимый импульс, и не способна шевельнуться, ей страшно распахнуть тяжелую входную дверь и никого не найти. Через полчаса будет темно. Глухо говорит Оскар и вертит в пальцах коньячную рюмку, словно удивляясь тому, каким образом этот странный предмет попал к нему в руки. Нужно подбросить уголь в котел и делает легкое движение, чтобы подняться. Пусть он встанет, жадно думает парализованная, вдруг онемевшая Таня. Пусть выйдет первым, и тогда Петя, невредимый, точно окажется на крыльце. Это простая, испытанная временем детская магия. Старый трюк — послать вместо себя другого, равнодушного и потому бесстрашного, ни о чем не подозревающего. Не дежурить у телефона, не заглядывать в почтовый ящик. Притвориться, что ты, лично ты, ничего не желаешь и не ждешь, потому что вселенная капризна и недобра и способна из ехидной прихоти на зло спутать твои карты. Испортить самый верный и надежный расклад. «Да иди же ты, медлительный гад!» думает Таня и отворачивается, и прячет от Оскара глаза, потому что по известным ей правилам так грубо вмешиваться нельзя. Чтобы обмануть безжалостное провидение, она должна сделать вид, что ей все равно. Оскар осторожно, как будто под гипнозом, отставляет свой невыпитый коньяк. Упирается бледными ладошками в стол. Он вот-вот спрыгнет с долговязого барного стула, деловитый и бесстрастный, прошагает по сумрачному коридору, В прихожей накинет свою глупую клетчатую куртку и выйдет на улицу в страшную стеклянную тишину и вернет ей мужа. — Вы ведь не уйдете прямо сейчас, Оскар? — нежно спрашивает Лиза и улыбается мягко, настойчиво. — Останьтесь, пожалуйста, ненадолго. Мы ведь хотели выпить. Рыжая тварь, безжалостная, равнодушная. Ее голос материнский, всемогущий, с легкостью разрушает непрочный Танин гипноз, и маленький смотритель отеля опять обмекает на своем высоком сиденьице безрадостно и покорно, как трехлетка за взрослым столом. Смыкает пальчики вокруг хлипкой ножки бокала, сонно прикрывает глаза. Легко решает Петину участь. Гадина. Холодная, равнодушная тварь. В бессильном ужасе думает Таня. Господи, да что же это? Сколько вас будет еще лицемерных, недобрых, бесчувственных? Как же вы можете так со мной? Почему вы не слышите меня, когда мне страшно? Разве я была к вам жестока, неснисходительно? Разве я не пила с вами, не плакала, не сидела бессонных ночей? Неужели я не заслужила ответной жалости, обычной, щедрой женской жалости? Вашу мать! Хотя бы раз уступите мне место! Ей нужно разбудить Оскара, избавить его от морока, а значит нейтрализовать Лизу, отвлечь ее. Таня наклоняется вперед, тяжело ставит локти на стол и тянется крепкой сердитой ладонью. Хватает Егора за ледяное запястье. Чтобы обезвредить куропатку, придется разнести ее гнездо. Сожрать птенцов. На случай, если вы все-таки не поняли, Оскар, начинает Таня быстро, через силу, чтобы только не раскаяться, не успеть передумать. Мало ли, вдруг вы не поняли, о чем мы тут все это время говорим. Егор поднимает на нее глаза и вдруг бессильно, мучительно вздрагивает всем телом, пытаясь вырваться. Слабое это, неуверенное движение пугает Таню, которой вдруг кажется, что она обижает ребенка. «Так вот», — говорит Таня, стараясь больше не смотреть Егору в лицо, и в это время пальцы ее, существующие отдельно от ее раскаяния и жалости, превращаются в железо, смыкаются замком вокруг его кисти. «Оскар, понимаете, дело в том, что Егор и Соня...» «Я понял», — в полголоса произносит Оскар, и, повернувшись к нему, Таня замечает на маленьком бледном личике какое-то новое выражение. «Прошу вас», — продолжает Оскар, — «это не обязательно, не нужно объяснять». «Ах, неловко тебе!» — думает Таня, чувствуя, как щеки ее до самых висков заливает жаром. «Вот теперь, значит, тебе неловко. Но еще бы!» «Это я, пока вы говорили обо мне, мерзла на крыльце. Полчаса назад. Час? Сколько вообще прошло времени?» «Я дала вам свободу без всякой неловкости бесстыдно жалеть меня, качать печальными головами, понижать голос». «Бедная Таня, представляете, Оскар, ее муж много лет любит другую женщину, глупо и безответно. Но знаете, как это бывает, просто-напросто ведет себя, как дурак. А она, Таня, подумайте только, она ведь знала, не могла не знать, он ведь и не прятался толком». «А теперь-то другое дело. Они оба сидят тут же и слышат каждое слово». Несчастная обманутая Лиза и бедный слабый Егор, неверный муж, который тоже не выдержал искуса, и я держу его бледную слабую руку именно за тем, чтобы не дать ему вырваться и выбежать вон, потому что, в отличие от вас, сраные вы лицемеры. Не боюсь говорить при всех вещи, о которых вы с таким наслаждением шепчетесь, — думает Таня, горячо, яростно, стыдясь. «Как вы там говорили? Мотив и возможность?» Продолжает она и даже наклоняется, чтобы все-таки заглянуть в опущенные Оскаровы глаза. И чувствует, что если маленький иностранец добровольно не посмотрит на нее, она, пожалуй, готова схватить его за подбородок и насильно поднять ему голову. «Да вот же вам мотив!» — говорит Таня, рассерженная, красная. Охваченная жалостью и стыдом. Два мотива. Берите. И Лиза, которая не слышит в Танином голосе ни жалости, ни стыда, а только гнев, возвращает свой нетронутый, ненужный теперь коньяк на стол. В том, чтобы усмирять и успокаивать Егора, нет больше смысла. Все напрасно. Нетрудно закрыть рот чокнутой Ваниной девочке. Таня — другое дело. Лиза откидывается на стуле и прикрывает глаза ладонью. Она устала бояться. Маруся. Шелестит она сухим, как песок, старым голосом. — Там где-то свечки были в шкафу. Достань, пожалуйста. Темно. И Маша покорно, шумно вскидывается, как большая любящая собака. Лиза не смотрит на нее. И снова распахивает дверцу у себя за спиной. Жалобно звякает под ее руками какие-то хрупкие предметы. Щелкает зажигалка. Под закрытыми люзными веками и неплотно сомкнутыми пальцами разливается мягкий, утешительный оранжевый свет. «Идиоты!» — говорит Таня. «Что же вы за идиоты такие? Как ее вообще можно было любить? Как ее?» И Егор, наконец, выдергивает руку. — Да при чем тут она? При чем тут? Знаешь, почему я идиот? Говорит он негромко, поддается вперед и почти шепчет, улыбаясь, словно собирается рассказать какую-то стыдную тайну, непристойный секрет. — Знаешь, почему? И пока он произносит эти слова, Таня уже ясно, что все окончательно погибло. Он сейчас начнет каяться, думает она с отвращением и тоской. Сначала примется жаловаться и плакать, потом раскричиться, станет винить свою холодную жену, которая с прекрасным и мужественным лицом будет молча, отвернувшись, терпеть это унижение. И кто-нибудь, не выдержав, встанет на ее защиту, а кто-то другой заговорит рассудительно и мягко как взрослый, чтобы остановить разговор вообще, прекратить ссору без выяснения, кто из них прав или виноват, и всем будет неприятно и жалко их обоих, и неловко, и самую малость любопытно. И Оскар, для которого этот спектакль премьера, не выйдет за дверь, чтобы подбросить угля в котел до тех пор, пока не дослушает до конца. А значит не найдет ей Петю. — Все равно с кем, — как раз говорит Егор Лизе. — Все равно, лишь бы живое, чертова ты сука! Ясно тебе? — кричит он. — Тебя же нет! Вообще нет! Я тебя даже не чувствую! Лиза сидит бледная с закрытыми глазами, вспоминает семь тысяч одинаковых ночей, когда Егор сквозь сон Слепо и бездумно, как младенец, ищет ее тело, и, найдя, наваливается, жарко дышит в затылок, крепко прижимает ее за волосы к подушке. И как она, просыпаясь, всякий раз повторяет одно и то же движение, вздрагивает и отодвигается. Осторожно, как человек, тонущий в трясине, сталкивает его тяжелое колено. Медленно, прядь за прядью, выпутывает волосы, освобождает подол ночной рубашки и перекатывается к остывшему краю матраса, где лежит потом неудобно, вытянувшись, потому что с краю всегда ложится именно тот из двоих, кому необходима возможность сбежать из постели. И не может заснуть до тех пор, пока не высохнет липкая испарина в месте, где соприкоснулась их кожа. Спящие не лгут. Они не способны притворяться. Во сне под сбитым в комок одеялом Лиза и Егор оба ведут себя правдиво. Он прижимается к ней, обхватывает, подгребает под себя, а она дергается и просыпается рывком, задыхаясь, в панике, за мгновение до того, как впиться зубами и прокусить назойливую руку. Едва успев остановиться, чтобы на самом деле не сделать этого. И потому сейчас Лиза сидит молча, опустив тяжелую голову, и не возражает Егору, который кричит как раз. — А ну, открой глаза, я сказал! Открой! Открой и посмотри на меня! Она покорно открывает глаза, но глядит мимо Егора, И видит сначала темную, испуганную Таню, которая крутит в пальцах, ломает и рвет пустую сигаретную пачку. А рядом, на высоком стульчике, напряженного, несонного Оскара, который сидит очень прямо и глядит жадно, с неприятным любопытством, как хорек, заметивший мышь. Не на Егора, на нее. Четыре дрожащих свечных тени, переплетаясь и путаясь, Пляшут джигу на узком оскаровом лице. «Господи, как же стыдно!» — думает Лиза. «Стыдно-то как!» Она умеет переносить такие ссоры. Тот из двоих, кто чувствует себя сильнее, как правило, или великодушен, или толстокош. Она пережила бы, даже если б Егор ударил ее. Лиза иногда представляет себе это, свою разбитую отекшую губу и его раскаяние, и то, как это уравняет их, пускай ненадолго, на время. Ее вину перед ним — с его виной, ее силу — с его слабостью, ее нелюбовь — с его любовью. Все, что они делают друг с другом наедине, не доставляет ей особенной боли. Но сейчас у всех на глазах она слишком уязвима, до неподвижности, до немоты. Лизин стеклянный дом, воздушный и прекрасный, с каждым Егоровым выкриком зарастает безобразными трещинами, плесенью и мхом. Она чувствует, что лицо ее обвисает, плавится и кривится, наливается тяжестью, как кусок соли, упавший в воду и ее обычная, обращенная к мужу равнодушная доброта, вот-вот растает, иссякнет, сменится уродливой, унизительной яростью. «Идите вы! Да идите вы все!» — говорит в это время Егор. «Это не я! Ну подумайте сами, зачем мне ее убивать? Мне незачем было! Я! Это не значило ничего!» Таня отбрасывает исколеченный смятый кусок картона, давно уже не похожий на сигаретную пачку, и улыбается чернильно и недобро. Не значило? — говорит она. Не значила! Пети нет, плачет кто-то маленький, испуганный у нее внутри. Его нет, нет уже два часа или три. Жирная черная тьма за кухонным окном, и проклятый отель. Несется сквозь эту недружелюбную темноту, треща деревянными стенами, хрустя оконными стеклами, как исполинский космический корабль, защищая только пассажиров, только тех, кто внутри, на борту. «Можно подумать, она тебя отпустила бы», — с отчаянием говорит Таня, которой нужно сейчас только выплюнуть, уменьшить свой страх. То есть ты правда думаешь, что если бы тебя, скажем, загрызла совесть, если бы ты запросился назад к жене, пришел бы и сказал, «Соня, дорогая, давай все закончим». И она что? А?» Таня кашляет, давится словами. «Господи, я же кричу!» — думает она. «Когда я начала кричать? Зачем я начала?» «По-твоему, ты бы вырвался?» — кричит Таня. Никто! кричит она и вскакивает, вытягивая вперед руки и неожиданно даже для себя самой хватает остолбеневшего, помертвевшего Егора за плечи. Никто бы не вырвался! Даже я бы не вырвалась! Чёртов ты, кретин! А я ведь её знала! Я-то, Господи, точно всё знала про неё! Тебе и не снилось! Но если б вдруг ей понадобилась я за каким-нибудь чёртом, «Если б она немножечко, совсем капельку!» — кричит Таня, задыхаясь, захлебываясь. «Если б она чуть-чуть поднажала, и я легла бы на пол, слышишь? Я тоже легла бы и облизнула ей ботинок!» «Танька!» — отзывается Егор жалостливо, глухо и прижимает мокрую от пота раскаленную щеку к одной из ее ладоней. — Перестань, Танька. Ну все, все! И она распускается, прекращает борьбу, позволяет жгучим слезам вытечь. — Подождите! — горестно просит Лора из своего темного угла, и вдруг поднимается легко по двадцатилетнему, выстреливает, как отпущенная пружина, Распрямляет тонкие ноги, летит вперед. «Вы не виноваты! Она же была злая!» Торопливо и жарко говорит Лора, и Егор, ошарашенный, чувствует у себя на затылке ее нежную ладонь. «Очень злая!» — повторяет Лора. По неузнаваемому, разъехавшемуся Лориному лицу, от шеи к колбу ползут некрасивые красные пятна. «Ну, правда!» «Поверьте мне, вы не знаете просто, не знаете всего!» И тогда Ваня наклоняется, упираясь локтями, сгребает в горсть брошенные посреди стола отвергнутые бокалы с коньяком и тянет их к себе все разом, нестройной дребезжащей кучкой и быстро, с отвращением опрокидывает одну поминальную порцию за другой. Коньяк не имеет вкуса и не греет а просто ртутно и тяжело падает на дно Ваниного желудка и лежит там, ледяной и чужеродный, как свинцовый шар. — Что-то Петьки давно нет, — говорит Ваня брезгливо, ни на кого не глядя, и встает. — Пойду посмотрю. Таня отталкивает Егора, мгновенно забывает о нем, поднимает на Ваню счастливые, благодарные глаза скакивает и бежит за ним по темному коридору. По сравнению с черной безоконной прихожей, воздух за дверью кажется ярче и белее, хотя подсвечен только тусклой луной, смиренно лежащим снегом и рыжеватым кухонным окном, которое снаружи, с крыльца, светит не ярче, чем ночная лампа в детской. Из-за спины Таня, неодетая, нетерпеливая, оглядывает чистую, невытоптанную площадку перед домом. Скользкие ледяные ступени, пустое каменное крыльцо видит свою вывернутую беззащитной изнанкой кверху куртку, забытую, уже затвердевшую на морозе, переброшенную через парапет. — Петя! — Сипло зовет Таня и оседает сразу на пороге. С размаху падает на скользкий холодный камень, и растопыривает пальцы, словно боясь, что ее тоже сдует, утащит поднимые черные елки. «Петя!» — шепчет она. Ваня сбегает вниз по ступенькам, дыша шумно и жарко, с усилием, как рассерженный бык. Пар от каждого выдоха разлетается вокруг его головы мутным сердитым нимбом.